Глава восемнадцатая. Мирослава. Сомнения терзали меня, словно чёрные волки из леса, и я несколько раз останавливалась, разворачивалась и принимала решение вернуться к своим парням. Вдруг им нужна моя помощь? Кладбище невинно убиенных давно скрылось из виду, но я делалась десяток шагов назад, замирала и принималась думать теперь уже о сестре. Снежана ведь совсем одна — ей тоже нужен защитник. Таким образом, я добиралась до дома минут сорок, чувствуя себя ужасно несчастной. Всё было плохо и могло закончиться ещё хуже. Хлопнув входной дверью особняка Ливандовских, я стянула ботинки, кинула в угол пальто, прошла на кухню и уставилась на Марьянку, сидевшую за кухонным столом вместе со Снежаной. «Привет, ты одна?» осведомилась она таким спокойным и даже веселым голосом словно уточняла как прошло мое свидание ты что тут делаешь возмутилась я пью кофе со снежаной хочешь у нас и маршмеллоу есть не хочу буркнула я вы должны мне все рассказать что происходит что за книгу нашел матвей и куда вы все пошли мы тебе ничего не должны проговорила я и хмуро посмотрела на марьянку Её длинные тёмно-каштановые волосы были убраны в высокий хвост, в ушах покачивались серёжки кольца, на шее вызывающе поблёскивала серебряная цепочка с крестиком отца Теодора. Большие серые глазища сияли бестолковой радостью, как мне показалось. Марьянка желала развлечений и была уверена, что у нас тут весёлая подростковая тусовка с некоторыми особенностями в виде сражений с нечистыми духами. Всё равно я много чего знаю, и я тоже из вартовых, настаивала она. И тут с ней Жанка вклинилась в наш разговор. Тебе надо помыть руки и умыться и скинуть грязную одежду. Может, душ? А когда я зашла в ванную комнату, она сунулась ко мне и тихо спросила: "Ну как? Вы нашли Матвея?" Да. Теперь они вместе отправились в подземелье старой аптеки сражаться с нечистью. — пояснила я, понимая, как абсурдно звучат мои слова. И на нас напал Даниил Савинский. Пришлось обороняться. Марьян его серьёзно ранил. «Отец Соломии Савинской?» «Да, это же он стоит за всем этим». «И Соломия, гадина такая!» — возмущённо сказала Снежана. «Ладно, я залезу в душ». Свой телефон я потеряла в лесу ещё во время облавы, «Потому, если тебе вдруг позвонит Матвей или Марьян, я сразу сообщу. Сразу меня позовёшь», — велела я и закрылась в ванной. А после душа, натянув на себя чистую футболку Матвея и его шорты, я действительно сделала кофе. Машмеллоу не лезла в рот, потому я просто сидела за столом и осторожно пила горький, совершенно чёрный кофе без грамма сахара или молока». Больше ничего не хотелось. Арианка выжидающе смотрела на меня, и скоро стало ясно, что она не отстанет. Может, действительно рассказать ей кое-что о прошедших событиях. Но не о желанной, об этом никому знать не надо. Я, вздохнув, пустилась в короткие, скупые объяснения. Время тянулось и тянулось, как безногий червяк. И стрелки на кухонных часах еле переползали с деления на деления. Марьянка задавала всякие вопросы, вроде «А что должен делать жнец в кланах?» или «Почему жнецу нельзя иметь свою девушку?» Но я отвечала коротко. «Не знаю. Много чего должен делать. Таковы правила». Мысли мои крутились вокруг подземелья и старой аптеки если бы я только могла обернуться птицей и полететь туда, чтобы немедленно убедиться, что Марьяна Матвей целы. Снежанкин телефон зазвонил после обеда. Он лежал на столешнице около плиты, и я рванулась к нему, как сумасшедшая, опрокинув стул, на котором сидела. «Алло!» — заорала я в трубку, видя, что номер принадлежит Марьяну. «Ты жив? Вы оба живы?» «Живы». Голос Марьяна был тихим и невероятно спокойным. «Я буду часа через три у тебя дома, в твоей квартире. Там и встретимся». Матвей стал медведем и ушёл в лес. Надо его найти. Марьян отключился, а я долго стояла с трубкой посередине кухни, и на меня выжидающе и беспокойно смотрели Марьяна и Снежана. «Ну что?» — выдохнула сестра, видя мою слабую улыбку. «Оба живы», — тихо проговорила я. Но Матвей стал медведем и убежал в лес. Его надо найти. «Его надо позвать по имени», — быстро сказала Снежана. «Я знаю! Я сейчас!» И моя сестрица кинулась наверх за одеждой. «Ты что, пойдёшь в лес?» — спросила я, когда она спустилась буквально через пять минут уже в толстовке и джинсах. «Да», — быстро ответила моя сестрёнка, заплетая свою длинную косу. «Ты же боишься леса?» — удивилась я. «Но я должна найти Матвея!» «Идите обе!» Мурлыкающий голос Скарбника застал нас так неожиданно, что мы все трое, включая Марьянку, подпрыгнули и уставились на черного громадного кота с желтыми глазами. «Идите обе ищите его! А ты?» Скарбник свирепо глянул на Марьянку. «Убирайся к своей бабуле Городынская! Тебе тут не место!» «Говорящий кот», — пролепетала Марьянка. «Господи ты, боже мой!» «Уходи, пока глаза не выцарапал!» Нагло мурлыкал Скарбник, и в его глазах не светилось ни капли мягкости, лишь звериная злоба. «Мы все уходим. Я сейчас. Найду какие-нибудь чистые штаны у Матвея и Толстовку и отправимся. Десять минут. Не наглей, Скарбник. Марьяна помогала Матвею в битве с духом. Она теперь с нами». Скарбник лишь зевнул на мои слова, показывая крепкие белые зубки, а потом махнул хвостом и удалился куда-то под стол. это нечисть умела исчезать быстро и незаметно. «Кто он такой?» — прошептала удивлённая Марьянка. «Потом тебе расскажем. Мы уходим». «Может, я с вами?» «Нет, это дело должны сделать только мы», — решительно заявила я. «Так сказал Скарбник, а он понимает, о чём говорит». Это дело должны были сделать только мы. Но без помощи мавки-руськи нам пришлось бы месяц, наверное, блуждать по лесу, выискивая громадного медведя. Я это понимала, потому завернула в ближайший магазин за конфетами. «И что, она сразу появится, едва ты покажешь конфеты?» — допытывалась удивлённая Снежанка. «Не знаю, но лучше пусть конфеты будут», — отвечала я, ускоряя шаг. Пришлось почти бежать, преодолевая знакомые дороги. А потом, когда зашли в лес, и сестра моя от ужаса дрожала, как старая кофеварка, я принялась звать Руську и Матвея, — кричала весь голос. Руська отыскалась сразу, она словно поджидала нас. Выступила из тёмной лесной чащи, босая, худенькая, миленькая, и велела нам отправляться к хижине ведьмака. «Вы его там и найдёте. Давай сюда конфеты» и она протянула маленькую ладошку. Сначала показалось, что она обманула. Мы двадцать раз обошли старую хижину и уже подумывали углубиться в гущу леса, как Снежана, забредя чуть дальше, закричала «Матвей!» Звонко разнеслось по лесу. Мне хотелось кинуться туда, но я удержалась. Интуиция подсказала, что этим двоим лучше побыть вместе. Пусть Матвей станет человеком, потому что его позвала Снежана. Может, это немного перебьет его привязанность ко мне. Теперь я слышала медведя. Хруст листьев под огромными лапами и еле слышное рычание. Замерев, я прошептала имя сестры и сжала пальцы. «Матвей!» Еще раз пронеслось над лесом. «Матвей! Матвей!» Не выдержав, я кинулась на голос сестры, споткнулась в олежник, растянулась, поцарапав ладони. И в это мгновение мир вздрогнул. Пролетел над головой бешеный ветер, воздух потемнел и сгустился, и прелые листья под моими ногами задрожали так, словно под ними закопошился громадный червь. «Снежана — Снежана! — закричала я, поднимаясь, но мой голос утонул в шуме ветра. Ужас вывернул мои внутренности наизнанку, и, чувствуя, что произошло что-то невероятное, я поднялась и бросилась вперёд, думая о сестре и о Матвее. И вот в просвете деревьев я увидела ведьмака. Он стоял посередине звериной тропы, высокий, черноволосый и разноглазый. Медленно, очень медленно стягивал с головы чёрный капюшон толстовки — и неотрывно глядел на мою сестру. Они стояли друг напротив друга, Снежана и Матвей. И вдруг сестрёнка кинулась и обняла парня в чёрной толстовке. Руки обвелись вокруг его шеи, и он принялся обнимать её в ответ. Что-то говорил ей и улыбался. Улыбался так просто и необыкновенно нежно, что я вздохнула с облегчением. Похоже, моя помощь тут не требуется. Какое-то время они держали друг друга в объятиях, а потом зашагали вперёд к выходу из леса, и я не стала их догонять. Теперь я была уверена, что с моей сестрой и моим другом всё будет в порядке. Не помню, как добиралась до Марьяна. Конечно, вызывала такси, Но ни марка машины, ни водитель, ничего не осталось в памяти. Всё слилось в один сплошной миг тревоги, любви и беспокойства. На второй этаж своего дома я буквально взлетела, перепрыгивая через ступеньки. Дрожащими руками вставила ключ в отверстие замка, а когда зашла и увидела громадные чёрные ботинки Марьяна, вздохнула с облегчением. Ботинки валялись посреди коридора — и шнурки змеились по коврику, толстые и длинные. «Мируся!» — послышался такой родной голос, и моё сердце замерло. Марьян сидел на полу, привалившись к дивану, и его зелёно-карие глаза сияли точно звёзды. И едва я увидела это сияние, эту радость, как поняла, что он свободен. «У вас всё получилось!» Выдохнула я и кинулась к нему с объятиями. «Осторожно», — предупредил он, обнимая меня одной рукой. «У меня плечо...» «Ты ранен?» — встревожилась я. «Всё нормально. Отец зашил рану и сказал, что жить буду». «Может, тебе надо в больницу?» «Мне надо к тебе. Я хочу быть рядом с тобой. Теперь это по-другому. Это так по-другому!» Воскликнул он и улыбнулся. Я видела его ясную улыбку, видела счастье в его глазах и улыбнулась сама. «Почему ты на полу?» — спросила я. «Джинсы у меня немного грязные, я бы сказал. Не хотел пачкать диван. Но тебе нужен отдых». Я уже позвонил Михаилу. Он привезёт еду и одежду. «Как всегда. Как обычно. Он выручает. Тогда я помогу тебе». Мы ведь не будем всё время сидеть на полу. Просто сделай мне кофе, ладно? Кофе с двумя ложками сахара. А потом посиди тут со мной. Я кинулась на кухню, поставила на огонь турку с кофе, достала из холодильника первую попавшуюся под руку еду, какой-то засохший кусок сыра, пачку масла и яйца. Когда вернулась к Марьяну, то увидела, что он спит. Голова склонилась на грудь чёрная рубашка расстёгнута, на шее сразу два серебряных крестика — его и Матвея. Пришлось поставить кружку с кофе на маленький столик, легонько растолкать Марьяна и предложить ему устроиться на диване. «Да, наверное, надо». Сонно пробормотал он Я помогла ему раздеться, и он сказал что-то о том, что я снова расстёгиваю ему джинсы не в той обстановке. Потом Марьян улёгся на диван и я укрыла его мягким пледом. Плечо Марьяна было закрыто повязкой, и я спросила, кто его ранил. «Потом... я потом всё расскажу», — пообещал он, закрывая глаза. Едва Марьян уснул, как я поняла, что тоже хочу спать. Напялила пижаму, и в этот момент позвонили в дверь. Пришёл Михаил с привычными пакетами из АТБ и сумкой полной одежды. «Купил пижаму, полотенце, трусы и носки», — деловито сообщил он. «Твой размер не знаю, потому тебе купил только пижаму и полотенце. Придётся обойтись без трусов и носков». Я глянула в его весёлые глаза и поняла, что он шутит. «Спасибо тебе», — проговорила я, перетаскивая пакеты из коридора на кухню. «Значит, у вас всё получилось?» «Не думал, что Марьян справится». Всё-таки это наше вековое проклятие. Кто больше всех отличился? Кто докопался до истины? Матвей добыл старые письма своего предка и узнал правду об этом проклятии. А ну, расскажи. Давай потом. Спать хочу, как дурочка. Тебе Марьян всё расскажет, он умеет. Ладно, извини. Тогда отдыхайте. Скажу отцу, чтобы не переживал. А он переживал? Ты даже не представляешь, как. Очень даже представляю. На этом Михаил ушёл, и я завалилась спать. И неудивительно, потому что за окном стояла настоящая ночь. Это был крепкий и долгий сон. И лишь один раз мне приснилась мать. Она лепила пельмени и слушала Киркорова на своём телефоне. «Повезло тебе всё-таки, Мирка!» — сказала она довольным голосом. — Хоть ты и непутёвая, но всё-таки умудрилась захомутать хорошего парня. И машины, и дом — всё есть. Вот уж не думала, что ты хорошо устроишься. Ты о снежаночке моей позаботься, чтобы у неё тоже всё было. Не забудь свою сестру, а не то прокляну. Мать погрозила мне пальцем с ярко-красным ногтем, и я проснулась. За окном была глубокая ночь. мариан спал, скинув с себя плед. Укрыв его получше, я выпила воды и снова легла. Утром меня разбудили запахи еды. Яичница, колбаса и апельсины. Кто-то хозяйничал на кухне, что-то жарил на сковородке и что-то нарезал на деревянной доске, постукивая ножом. посая растрёпанная, я пробралась на кухню и увидела Марьяна. Он возился у плиты, ловко действуя одной рукой. На столе уже стояли две тарелки, на которых желтела яичница с колбасой, нарезанные дольки апельсина и сыр. Вполне достаточно, чтобы позавтракать. «Зачем ты встал?» — глупо спросила я. «Есть захотелось». Марьян оглянулся, и я снова заметила удивительное сияние его глаз. Так смотрит человек, который безмерно счастлив. Тот, чье счастье неожиданное, большое и светлое. И я не удержалась, подошла к нему и поцеловала. «Доброе утро, милая», — ответил он на мой поцелуй. «Садись, позавтракаем». Это был наш первый спокойный совместный завтрак, когда тревога, страх и уныние не тревожили точно назойливые псы. Я уселась за стол, Марьян устроился рядом и мягко провёл пальцем по моим волосам. «Ты классная», — проговорил он, улыбаясь. Не буду рассказывать, как мы мило ворковали в это утро и как потом вдвоём загружали посудомойку. «Расскажи о том, что с вами было», — попросила я, когда Марьян взялся разбирать пакет с одеждой. Пришли в подземелье, нашли колодец силы, жуткое местечко. Открыли все двери, добрались до колодца, вызвали духа желанный Как я понимаю, колодец — это место, где можно вызвать любого злого духа и повелевать им. Сразились. Это оказался монстр, и он обрёл телесную оболочку. Он же должен был вселиться в волка. Не вселился. Оказалось, что ещё злой дух не может вселиться в того, на ком заговорённый крестик отца Теодора. Поэтому дух не вселился в меня и не вселился в Матвея. Зато он создал себе тело монстра, и нам пришлось сражаться с чудовищем. Матвей стал медведем, и прикончили мы монстра вдвоём. «Серебряные крестики обладают удивительной силой. Они стали одним здоровенным мечом, которым я и отрубил голову монстру». А дальше Матвей в образе медведя убежал в лес. Вот и всё. «И что теперь будет с Савинским?» «Осудим на Совете». «Так на Совете все за него». «Значит, Совет кланов разделится». «Не в первый раз. Как рассказал мне отец, при Надии и Савинской кланы тоже разделились». И только Любомир и Стефан левандовский смогли их собрать вместе. Как бы там ни было, я жнец, и пан Савинский не смог сместить меня с этого места. Значит, по правилам, планы должны подчиняться мне. Прикольно. не прикольно Мируся. Нелегко будет навести там порядок. А Каролина Григорьевна, неужели ты станешь настаивать, чтобы её убили? Тебе это не нравится. Марьян поднял одну бровь, и внимательно посмотрел на меня. «Я бы не хотел этого. Не люблю, когда людей убивают. Я заметил. Когда это ты заметил? Когда ты написала в желанной, чтобы я лишь ранил Савинского, а не убил. Я поморщилась. Неприятно было вспоминать об этом». «Может, ты права», — сказал Марьян. «Но тут мы уже ничего не сделаем. Каролина Григорьевна покинула страну на следующий же день». «У неё есть родственники в Америке, и оказалась открытая виза. Потому сейчас она где-то в Штатах, я не стала выяснять, где. Пусть. Раз она убралась из нашего городка, значит, не придётся ожидать от неё пакостей». «А Соломия? С ней что?» «Ничего. Соломия — девчонка, и действовала по принуждению своего отца. Её тоже не станем трогать. ну вот Савинского я бы упил «Серьёзно?» — нахмурилась я потому что он не успокоится. Мы ещё столкнёмся с его злой волей. У него есть союзники в кланах, и много, потому нам придётся нелегко. И что, ты его убьёшь? Нет, у меня нет такой возможности. Даниил скрылся где-то в одном из своих многочисленных поместий в горах Прикарпатия. Там я не смогу его достать. Зализывает раны на природе. Вроде того. «Возможно, Соломея знает, где похоронили убитую Дарину Рыбалка. Надо позвонить ей и спросить», — предложила я. «Уже позвонил. Сегодня рано утром, едва проснулся. Дарина похоронена на кладбище невинно убиенных. Мы сообщим её родителям, где покоится их дочь. Арест Трегуб, убивший Дарину, мёртв. Но Даниил Савинский ещё жив, хотя заслуживает смерти за свои преступления. Ладно, я пойду в душ». «Потом придумаем, что будем сегодня делать», — сказал Марьян, выуживая из пакета с вещами, которые принёс Михаил, джинсы и футболку с длинным рукавом. Это был хороший день, несмотря на хмурое небо за окном и холоднющий ветер. И радостные сюрпризы не закончились на совместном завтраке. два я разобрала все пакеты, которые приволок вчера Михаил, как появился Марьян мокрые после душа волосы, убраны назад, новая тёмно-синяя футболка с серыми полосками поверх новеньких джинсов. Он остановился в дверях кухни, загадочно улыбнулся и вдруг положил на стол маленькую чёрную коробочку. Как раз такую коробочку, в которых дарят колечки. Я уставилась на неё, удивлённо подняв брови. «Что это?» — пролепетала я. «Выходи за меня замуж». Просто, — сказал Марьян, — там колечко. Если согласна, найди его на палец. В коробочке действительно лежало колечко. Старинное золото тускло поблёскивало. Крохотный камешек помещался в середине искусно сделанной розы, а сам ободок представлял собой витые стебли с шипами. «Розы и шипы», — удивлённо проговорила я. «Старинное кольцо нашей семьи», — пояснил Марьян. «Оставил мой дед. Сказал, что такое колечко дарили своим возлюбленным те, кто выполнял желания. Потому что любить того, кто выполняет желания, — это всё равно, что колодца о шипы роз. Постоянная боль и постоянная любовь». «Символичное кольцо», — заворожённо проговорила я. «Твои шипы уже позади. Остались только розы. Теперь нет никакого выполняющего желания». «Есть только тот, кто отвечает на вопросы», — улыбнулась я, вспомнив нашу давнюю переписку в желанной. «Верно, есть тот, кто имеет ответы». «Знаешь, я бы вышла за тебя, даже если бы проклятие не было разрушено», — тихо сказала я, надевая кольцо на палец. «Не возражай, я уже думала об этом, очень много думала. Это неправильно и нелогично связываться с проклятием, но я не могу по-другому». Я понимаю, что любит не тот мешочек из мышц, что находится в нашей груди. Возможно, что у людей действительно есть душа, и любовь живёт в ней. И я не могла вырвать любовь к тебе из своей души, даже несмотря на страшное проклятие. Поэтому я выхожу за тебя замуж, Марьян Вивчар. И мы стали целоваться. Вот так я, Мирослава Новицкая, стала невестой Марьяна. И на этом хороший день не закончился. Марьян предложил пообедать в центре города, в уютной кафешке, а потом съездить в маркет и купить ёлку. «Давай купим большую искусственную ёлку в наш маленький домик на краю леса», — предложил он. «Ёлочные игрушки и прочие интересные вещи для Рождества уже продаются. Поехали, купим ёлку, а после отправимся к Матвею». Может, Снежанна испечёт один из своих великолепных тортиков, и мы отлично проведём с ними время. «Давай», — согласилась я. Мы вызвали такси и поехали за ёлкой, потому что надвигались зимние праздники, и мы были уверены, что никакое зло нам теперь не помешает.